Глава 46. Рано утром, когда солнечные лучи едва коснулись горизонта, я вышла во внутренний дворик и с удовольствием выдохнула воздух. Он был прохладен и свеж, именно так, как может быть только на рассвете. «Ах, какая красота!» — тихо сказала я, стараясь надышаться. «Впервые за долгое время мне не нужно было куда-то мчаться, что-то делать и ждать приказов. Свобода!» как много всего заложено всего лишь в одном единственном слове. Но долго одной побыть мне не дали. Постепенно люди стали выходить на улицу, кутаясь в плотные гематии и шумно переговариваясь, отвлекли меня от моего созерцательно задумчивого состояния. Замерзнешь. Мне на плечи неожиданно накинули гематий. «Нужно беречь здоровье». Это был Гер. И вот как ему удается перемещаться так бесшумно? Доброе утро и спасибо. Улыбнулась я ему с благодарностью кутаясь в накидку. Как спалось? Вежливо поинтересовался он, вглядываясь в мое лицо, чем смутил невероятно. Неплохо, ответила я. Не стану же я ему рассказывать, какие именно сны снились мне с его активным участием. При одном только воспоминании щеки начинали пылать и томительно ныло все тело. Словно догадавшись, о чем я думаю. Алкей Геракл, понимающе хмыкнул, но развивать тему не стал. Вот только я ведь тоже еще та любопытная мадама, поэтому, не удержавшись, спросила. «А вы хорошо спали? Снилось ли вам что-нибудь интересное?» «Спал я очень хорошо, и снилось мне много чего интересного», — получила я ответ. А уже улыбка, мелькнувшая на его строгих, четко очерченных губах, заставило мое сердце пропустить удар. «Но об этом потом, госпожа Аглая. Пойдем, нас ждут великие дела». «Угу», — буркнула я. «Вот умеют же люди заинтриговать и оставить чье-то неуемное любопытство неудовлетворенным». Но Гер прав. Все потом. Сейчас стоит сосредоточиться на переезде в поместье Полимарха. Мы все — я, Майя с ребенком, Ирина, Поликсена и Пенелопа — Погрузились в телегу, выделенную нам хозяином дома автоликом. Дом, в котором мне теперь предстояло жить, один месяц точно, был не очень большим, но таким красивым и ухоженным, что я бы ни за что на свете не согласилась променять его на холодный многоэтажный дворец. Сложенный в два этажа, из светло-серого камня, идеально подогнанных друг к другу. Внешняя часть строения, как всегда, представляла собой глухую стену с единичными небольшими бойницами практически под самой крышей. Внутренний дворик украшал газон, просто короткая трава. Множество пышных растений в глиняных вазах и деревянных коробах. В центре перестили неглубокий бассейн с чистой водой и фонтаном перед ним. Статую какой-то девы, держащей на одном плече кувшин, из которого тонкой струйкой текла вода прямо в бассейн. Мне понравилась эта композиция. Просто и со вкусом. Несколько дорожек, выложенных из камней прямоугольной формы, вели в разные части дома. Они были тщательно выметены и буквально сверкали чистотой. Как тебе? спросил Гер, стоя чуть позади меня. Мое тело от звуков его глубокого баритона тут же покрылось мурашками. Очень нравится, честно ответила я и шагнула к фонтану, прикоснулась к холодной, гладко отполированной статуи. «Мастер, сотворивший это чудо, — гениальный скульптор». «Да, красивая женщина у него получилась. Почти как живая», — согласился со мной он. Пойдемте все в дом», — добавил он, оглядываясь на топчущихся у входа людей. «Пенелопа», — обратилась я к девушке, — «ты теперь моя помощница. Отведи всех женщин в геникей, распредели их по комнатам, пусть приступает к своим обязанностям». Тут из дома во двор вышел парень и, низко поклонившись, сказал. «Приветствую вас, хозяин. Кухонных рабов я нанял. Завтрак в скорости будет готов. Будут ли у вас еще распоряжения?» «Ты свободен. Можешь возвращаться к стратегу Периклу. Спасибо за помощь». Довольно кивнул ему Геракл и не забыл поблагодарить, хотя и не должен был, Все же юный раб, если судить по его одежде. Пусть ткань его туники не была самой дешевой, но грязно-бордового цвета, а такой носили только рабы. Молодой человек снова поклонился и, оставив ключи на каменной скамье, отправился на выход из дома. Я же пошла в сторону женской половины дома. «Девочки», — обратилась я к своим подопечным, найдя их в холле. «Все слушайте Пенелопу. Она отвечает за вас и выдаст задание». Никто не будет прохлаждаться. Несмотря на то, что дом ухожен, я вижу, что в углу много пыли. Пологи сняты с дверей и, скорее всего, лежат где-то в кладовых. Их нужно постирать и вернуть на место. «Майя, тебе, малыша, лучше все время носить с собой, поэтому возьми корзину и уложи его туда. Дом для такого количества рабочих рук достаточно большой, за день вы не управитесь, поэтому не старайтесь объять необъятное. Разделите обязанности и постепенно все переделайте» а я удалюсь дела есть пенелопа вся надежда на тебя я все сделаю госпожа гетрос соглая поклонилась она а я удовлетворенно кивнув пошла дальше по коридору заглядывая в пустые комнаты в одной из них нашелся небольшой стол самый обыкновенный и я недолго думая вошла внутрь раскрыв свою котомку выложила на стол небольшую дощечку натертую воском и стилус Затерев пальцем написанное ранее, принялась судорожно вспоминать процесс создания стекла. Итак, начала я рассуждать вслух. Привычно прикусив кончик палочки, уставилась в одну точку. Для изготовления стекла в древние времена использовалась сода, которую легко получить из углей многих видов древесины, в особенности растений голофитов, например, из водорослей, произрастающих на берегу моря. Море у меня под боком, так что это не проблема и нужен чистейший самый мелкий песок. также не составит проблемы. «С кем это ты разговариваешь?» В комнату вошел Геракл. Как хозяин дома он мог перемещаться по гинеке и вполне свободно. «Я пишу рецепт создания стекла». Наклонившись к дощечке, принялась корябать необходимый состав и этапы производства. «Можно взглянуть?» Попросил он, и я кивнула, ничего не имея против. «А зачем тебе стекло?» Спросил Алкей пару минут спустя. «Хочу продать технологию производства», ответила я, поднимая глаза от записей. «Мне нужно заработать оболы для некоторых важных дел». «Каких?» «Вот приставучий», покачав головой, промолчала. «Скажи», — настаивал он, и я сдалась. «Надо выкупить моих помощников из Эсклепиона. Потом оборудовать здесь смотровую, нужны деньги». Просто закончила я и вернулась к работе. «Я могу дать тебе столько, сколько нужно». Я слышала в его голосе непонимание. «Нет уж». Безлобно фыркнула я в ответ. «В твоем мире все женщины такие самостоятельные?» «А?» Я оторвалась от работы. «Кажется, Гер не успокоится, пока не получит ответы на все свои вопросы». Алкей Геракл уже успел переместиться к выходу и стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, с интересом меня разглядывая. Сложный вопрос. Много таких, которые привыкли к тому, что мужчина их полностью обеспечивает. На это он понимающе кивнул. Но и таких, как я, любящих свободу мысли, самостоятельно зарабатывающих на жизнь, тоже хватает. У вас настолько беспомощные мужчины? Не совсем верные выводы, сделал он. Ам", растерялась я. Нет, не в этом дело. И вот как объяснить ему, привыкшему к совсем другому отношению правилам жизни, что мой мир живет по иным законам? Мужчины из моего мира и времени разные, так же, как и женщины. Есть сильные, решительные, ответственные, есть слабые, зависимые, инертные. Это сложный вопрос, в итоге вздохнула я. «На него нет однозначного и правильного ответа. Но я не хочу грузить вас своими проблемами и так перед вами в неоплатном долгу». «Никакого долга нет, и мы больше не возвращаемся к этому вопросу». Нахмурился он недовольно. «Красивый такой, когда сердится». «Договорились? И кажется, я уже говорил тебе об этом». «Хорошо», — мягко улыбнулась ему. «Но свои проблемы я буду решать сама». «Пусть будет так», — вдруг согласился он, отлипая от дверного проема. «Создай стекло, войди в долю от продаж, позови свидетелей и подпиши договор. Это очень важно, чтобы тебя не обманули», — добавил он перед уходом, заставив меня удивленно замереть. «А ведь я даже и не задумалась о таком варианте».